Саженко опустил голову. Мочалов почувствовал сзади осторожное прикосновение к локтю. Он оглянулся и увидел, что Марков показывает ему глазами на дверь. Раздраженно повернувшись, он вышел. Марков взял его под руку. «Послушай-ка, конечно, ты прав. Надо было дать им хорошую встряску, но, знаешь, не давай хода этому делу. Свинство и распущенность двух мнений быть не может, но, в конце концов, никто из посторонних не видел». «Разойдутся, выспятся и придут в себя». «Да что ты заступаешься?» — вспылил Мочалов. «Драть их надо про хвостов, чтоб шерсть летела». «Согласен». «Ну, нагнал в страху и хватит. Не стоит губить ребят. Вспомни, что были тяжелые дни, а у Саженко выдержки не хватает. Да если б мы были не в Америке, а дома, я и сам на радостях их дернул бы в тихомолку». Мочалов остановился у своей двери. Несколько секунд раздумывал. Наконец, пожал плечами и засмеялся. «Ты знаешь, что пришло мне в голову. Что, думай, я бы выпил. Вот сейчас понял. Ну ладно, черт с ними. Пусть проспятся. Я их еще раз отчитаю и на этом кончим. Будь здоров». Он дописал страницу и, откинувшись на спинку стула, перечел написанное. Мне не стыдно сознаться, что я сейчас до краев переполнен гордостью. Гордостью за мою Родину, за ее имя, ее славу, за то, что я сын этой Родины. Я думаю, что это совсем новое чувство, и оно не имеет ничего общего с прежним патриотизмом. Мы любим нашу Родину иначе. Мы видим ее недостатки, мы болеем ими и живем одной мыслью отдать нашу жизнь все наше умение и знания, чтобы как можно скорее эти недостатки уничтожить, чтобы действительно по праву гордиться Родиной перед всеми, чтобы заставить любить нашу Родину, даже чужих. Это уже приходит. Пример этому мой борт-механик Митчелл. Он на моих глазах переломился, ибо его мышление среднего европейского мещанина, мелкого буржуара, раздавленного беспощадным прессом капитализма, обезличенного, обессиленного и смятенного, придя в столкновение с нашими людьми и нашими чувствами, проснулась и ожила от прилива свежей крови. Мочалов подвинтил штифт карандаша и вывел за главную букву новой фразы, но за спиной раздался осторожный стук в дверь. «Кто там?» — недовольно спросил Мочалов, не оборачиваясь. «Это я, Пайлот. Разрешите войти?» «Плиз!» — Мочалов встал, закрывая дневник. Вошел Митчелл, умытый, гладко причесанный. Белокурые пряди его волос блестели от воды. «Садитесь, Митчелл», — Мочалов указал на диван. Митчелл сел со смущенным и подавленным видом. «Вы меня извините, товарищ Митчелл», — сказал Мочалов. Вероятно, на вас произвело неприятное впечатление мое появление в вашем номере и мой тон, но это к вам не относится. Вы совершенно свободны в своих поступках, и находитесь в своей стране. Мои замечания относятся только к моим товарищам. Пит вздохнул. «Я не знал, Пайлот, что это у вас запрещено. Я больше всего виноват в этом, потому что я пригласил к себе штурманов и угощал их. Вы имели полное право сделать это, но штурманы должны были понимать... Простите, Пайлот, — перебил Митчел, я прошу вас не сердиться на ваших товарищей, иначе я буду очень огорчен». Мочалов улыбнулся. Очень уважительная причина. Я уже задал им жару и еще задам. По военному уставу, Митчел, я обязан отдать их под суд, но я этого не сделаю. Об этом меня просил пилот Марков, и я нашел смягчающие обстоятельства, но не запомнят эту штуку на всю жизнь. Мочалов прошелся по комнате из угла в угол и остановился перед механиком. Ну что же, Митчел, скоро расстаемся. Из Владивостока вы вернетесь обратно в Америку. Не знаю, как вам, а мне жаль с вами расставаться. Вспоминайте меня, когда вам придет в голову посвистать Типерери во время работы. Митчелл не ответил. Он задумчиво смотрел в окно, за которым сверкал закат, потом пошевелился и сел прямо. Я очень много думал за последнее время, Кэмерот Машалов. У меня даже стала болеть голова. «Помните, в первые дни нашей работы, когда вы рассердились на меня и Девиля за то, что мы удивились вашему приказанию работать ночью, в тот вечер мы вместе разгребали снег у самолета, и я засвистал Типперери. Вы спросили меня, как я представляю себе, что такое Типперери. Я сказал вам, что это, вероятно, счастливая большая земля, где всем хорошо живется, но что такой земли вообще нет». Вы ответили, что она существует, что это Россия, Советский Союз. Я тогда засмеялся и не поверил вам. Я читал и слышал о вашей стране слишком много нехорошего и странного, чтобы сразу поверить. А потом я встретился с людьми из вашей страны там, на льдине. Они были в отчаянном положении. Мне приходилось видеть людей на краю гибели от разных причин. Они всегда были раздавлены ожиданием смерти. Ожесточенные думали каждый только о себе. Даже товарищи по несчастью они считали за врагов и готовы были ценой чужой смерти купить себе жизнь. Их поедал звериный эгоизм. Все, что я увидел на льдине, встало наперекор моим понятиям о жизни и человеке. Когда я узнал, что люди, смотрящие в лицо смерти, заботятся о чужих детях, Меня точно сломало пополам, и из меня посыпалась разная труха. Это было очень больно, Пайлот. «Естественно», — сказал начало, — «вы очутились в положении ковра, с которого выбивают пыль». «Очень правильно», — Кэмрот Машалов. «Но ковер не чувствует», — «а мне было очень чувствительно». «Я тогда продумал всю ночь, не переставая, думаю, до сих пор, и мне начинает казаться...» что ваша земля — настоящая большая земля. Я еще не совсем верю, что в ней все счастливы и нет никакого горя. Я и не говорил вам этого, Митчелл. Совершенно верно. Мне теперь хочется посмотреть вашу землю, Пайлот. Я даже хотел бы пожить в ней. Я очень привязался к вам, Кэмерет Машаллоу, и к вашим друзьям. Мне нравится ваша молодость, вы все молоды. Вам 24 года, а профессору 66 Но у вас обоих одинаково молодая кровь, она не застывает с годами. Кроме того, после вашего фокуса с лыжей, я думаю, что вы лучший летчик из всех, которых я знаю. Очевидно, у вас все таковы. Почему это, я еще не могу понять. Я хотел просить вас, Кэмрот машалоу не могли бы вы взять меня к себе, бортмехаником? «Я был бы рад сделать это, дружески», — сказал мочало, садясь рядом с Митчеллом, «но это очень затруднительно. Я военный летчик. Вы не можете быть бортмехаником в армии, вы иностранец. Но если хотите, у меня много друзей в гражданской авиации, прекрасных и опытных летчиков и хороших людей. Они с удовольствием возьмут вас. Если по прошествии некоторого времени вы убедитесь, что наша земля похожа, «На ту счастливую Большую Землю, которая снилась вам, вы сможете принять подданство Союза, и тогда мы будем опять летать вместе, если придется драться с людьми, которые не верят в Большую Землю и хотят ее уничтожить». «Согласны?» «Согласен, Пайлот», — кивнул Митчелл. «Я только возьму с вас слово, что вы постарайтесь найти мне работу поблизости от себя и будете отвечать мне на письма». Непременно, Митчелл. Беру с вас также обещание писать мне часто и рассказывать о всех своих сомнениях. Хорошо, Пайлот. И мне можно будет съездить на две недельки в Америку, попрощаться с моей ма. Без сомнения? Вы можете перевести вашу мать на большую землю. Нет, Кэмрат Машалоу. Старый человек всегда предпочитает умирать на своей старой земле. «Но у меня есть сестра и зять. Если я найду счастье у вас, я перевезу Фея и Джеймса. Джеймс — хороший электрик. Может быть, он тоже найдет работу?» «Мы электрифицируем нашу страну в таких размерах, Митчелл, что в ней найдется место и работа для многих Джеймсов». «Да, это не похоже на Америку, Кэмерт Машаллоу». «Митчелл встал. Спокойной ночи. Извините, что отнял у вас время». «Спокойной ночи, кемрад Митчелл». «Постойте», — остановил Мочалов, когда Митчелл взялся уже за ручку двери. «Черт возьми, я же забыл сказать вам самое главное». «Поздравляю вас, Митчелл». «С чем, Пайлот?» — спросил Пит. «Я сегодня получил телеграмму от правительства. Правительство представило все мое звено, и вас в том числе, к награждению орденом Ленина». «Это высший орден нашей Родины, Митчел. «Меня?» — спросил Митчел, недоумевая. «Да вас». Митчел раздумывал. «Я не знаю, Пайлот, что это за орден, но я немного знаю Ленина. Я однажды читал его биографию и получил большое уважение к вашему первому президенту. Он был очень хороший человек, и потому это, наверное, хороший орден». «Это лучший в мире орден», — сказал Мочалов. «Я горжусь тем, что буду иметь его, хотя, думаю, что не сделал ничего особенного, чтобы его заслужить». «Это не так, Пайлот. Если бы я был вашим правительством, я бы дал вам за фокус лыжи не один, а два ордена». «Спасибо за щедрость, Митчел, усмехнулся Мочалов. «Это не щедрость, Пайлот, а справедливость. Вы заслужили орден». А я постараюсь его заслужить. «Эх, хорошо жить, Митчел, черт возьми!» — сказал Мочалов. «Что бы такое сделать повеселей?» «Не знаю, Пайлот». Мачалов задумался, потом слегка покосился на Митчела и, засунув руку в карман, вытащил бутылку. «Странно», — сказал он, подбрасывая бутылку на ладони. «Одну я выбросил, а эту забыл». Он повертел бутылку за горло, и снова искоса взглянул на Митчелла. «Она, кажется, от купоря на Митчелл. «Да, Пайлот». «Что ж с ней делать? Может быть, выпьем полстаканчика, в вашу честь, Митчел. «Это не разрешается уставом, Пайлот», — сурово ответил Пит, отведя глаза в сторону. Мочалов вынул пробку и налил по четверти стакана себе и Митчеллу. Нет правил без исключения. Он пододвинул Митчеллу стакан. Это одно из положений диалектики, товарищ Митчел. Я не знаю, что такое диалектика, невозмутимо ответил Митчел, принимая стакан. Но знаю, что это хороший ром, пилот. За ваше будущее на большой земле, Митчел. Мочалов звякнул своим стаканом о стакан Митчела. Thank you, пилот. За ваше также. Самолеты низко пронеслись над Эгершельдом, держа курс на морскую обсерваторию. На бледно-голубом серпе золотого рога утюжками стояли военные и торговые корабли. Их было много, и они были по-парадному расцвечены флагами. «Посмотри», — услыхал мочало в наушниках голос Саженко, — «везде и повсюду флаги. Праздник, что ли?» «Какой? 1 мая три дня назад было». Мочалов с недоумением разглядывал бухту, корабли, набережные, дома. И на домах, как на кораблях, красными бабочками отдыхали флаги. Непонятно, подумал он, может быть, новый какой-нибудь праздник объявили. Корабли на рейде, шхуны, катера, баржи быстро отлетали назад. Из глубины бухты надвигали железостеклянные купола ангаров гидроавиации. Площадка на берегу ангаров казалась сверху огромным пестрым цветником, цветы которого передвигаются с места на место. Сделав два круга над ангарами, Мочалов повел самолет на снижение. По мере уменьшения высоты он разобрал, что возле ангаров скопилось огромное количество людей. Казалось, все население города собралось здесь. Проносясь над набережной... Он сквозь грохот мотора услышал глухой гул выстрелов. Это было уже совсем непонятно. — Ты погляди, какая толпища собралась! — снова услыхал он изумленный голос штурмана. — Показательные полеты какие-нибудь, что ли? — Должно быть, — рассеянно ответил Мочалов, ведя самолет на посадку. На узком каменном язычке волнолома стояла огромная группа людей, и там плавленным серебром блестели трубы оркестра. Теперь уже ясно различал Мочалов отдельные человеческие фигуры. Он выключил мотор. Встречным ветерком донесло обрывок марша. И вдруг, сажая машину, в минуту, когда поплавки шипя вспенили воду и навстречу мягко поплыла стенка набережной, Мочалов внезапно понял — это не праздник, это встречают их, его, Мочалово, его звено. Самолет, подрагивая, приближался к стенке. Мочалов, обессилев, снял руки с руля, прислушиваясь к горячечному биению сердца. Оно металось все сильнее и громче, казалось, сейчас разорвется, и Мочалов не сразу мог понять, что это не сердце, грохочет так гулко и стремительно, отрахтит мотором подходящий к самолету катер. «Митя!» — кричал уже откуда-то снаружи Саженко, «Ты что, прилип там, что ли? Наши здесь на катере, иди же!» Мочалов с трудом встал. Жаркая слабость разливалась по телу. Он собрался с силой и направился к люку. В его вальном пролете качалась блестящая серебристая вода. Саженко стоял на плоскости и махал шлемом. В кресле у люка, жадно вытянув шею, сидел бледный, как мел, блиц. Он смотрел на Мочалова сумасшедшими от радости глазами. «Мочалов, что же это? Ведь это нас встречают!» — Я не могу. У меня сердце лопнет. — У меня тоже, — ответил Мочалов, крепко стискивая его руку. — Что поделаешь? Крепись, Блиц. Наделали дел. Отвечать надо. — Да вылезай же, черт! — не истоворал Саженко с крыла. — Товарищ Эк тебя спрашивает. Мочалов высунулся. Под трапом колыхался катер, полный синими кителями с серебряными крылышками на рукавах. Среди многих знакомых смеющихся лиц Мочалов сразу увидел зоркие, ястребиные зрачки Эка. Только сегодня в них совсем отсутствовал холодноватый стальной отблеск, так часто заставлявший опускать глаза проштрафившихся командиров. «А ну, слезай сюда, сынок!» — проворчал Эку, смехаясь в стриженную сединку усов. «Покажись, какой ты у меня вырос». Мочалов спрыгнул на носовой настил катера. Десятки рук подхватили его и почти по воздуху перебросили экку. Ну, здравствуй, седая щетинка пощекотала губы Мочалова. Вот и вернулся в родное гнездо. Хвалить не стану, старше уже похвалили. Теперь в гору пойдешь, небось, нас забудешь. «Никогда, Роберт Федорович!» — негодующе вскрикнул Мочалов. «Ну-ну, шучу!» «Саженка, скрыла Плоскость продавишь, дьявол!» — ласково прикрикнул Эк. «На берег пора! Там ждут, не дождутся! Кто еще внутри, пусть выбираются! Самолет на буксир взять!» «Там блиц!» — товарищ начальник школы доложил Мочалов. «Ему помочь надо!» «А ну, командиры, вынимай инвалида!» Но Блиц уже спускался по трапу, поддерживаемый за плечи Митчеллом. Его также передали с рук на руки на корму, и эк осторожно обнял его. Последним совершил воздушное путешествие Митчел. Борт Митчелл. «Бортмеханик механик Митчел, представил мочалов, когда Пит опустился на ноги. Ну что ж, сынок, рад и тебя видеть, сказал эк, стискивая механика. Растерявшийся Митчел вопросительно смотрел на мочалова. «Не унывайте, Митчелл! Думаю, что ваши кости сегодня порядком пострадают от дружеских объятий!» Мочалов ласково потрепал механика по плечу. Катер дал ход. Мочалов вертелся во все стороны, пытаясь отвечать на вопросы. Они сыпались со всех сторон, и Мочалов мгновенно взмок. Из-под шлема ручейками пополз по лицу пот. «Кожанку сбрось!» — подсказал Эк. «Это тебе не полюс!» Мочалов сбросил пальто и шлем. Над катером нависла каменная стенка тяжелым гулом человеческой толпы. Мочалов поднял голову и в живой розовый изгороди лиц увидел смеющееся родное лицо, которое ждал увидеть. Катер прилип к стенке. Мочалов рванулся, выпрыгнул на стенку и схватил Катю за руку. Улыбаясь потемневшими глазами, она смотрела на него как будто с удивлением. Высвободила руку. Провела ладонью по его щеке, и он услышал милый, воркующий Катин голос. «Здравствуй, Митя! Я знала, что ты вернешься и очень ждала тебя. Весело ждала, ни разу не плакала, честное слово». Он притянул к себе Катю, жадно ощущая ее родное тепло. Катина голова легла ему на плечо, щекача ухо мягким пушком волос, и скорее не слухом, а чутьем уловил он ласковый Катин шепот, назначенный только ему. «Знаешь, мочалка, я думаю, у нас будет сын». Он еще крепче обнял ее. «Да что ты, жена мочалова! Вот это здорово! Это подарок!» Ну, довольно, довольно, Эк оттаскивал его за плечо, ворчливо приговаривая, успеешь нацеловаться, там исполком с ждет, командование. Мочалов оторвался от катя, подтянулся. С подошедшего второго катера вылезли на стенку Марков и Доброславин. Становись, ребята, как следует, командовал Эк, они построились. Мочалов впереди, за ним Марков и Блиц, штурманы и механики. Сбитую человеческую массу перед ними раздвинули изнемогающие милиционеры. Оркестр грохнул маршем, и они двинулись, печатая шаг узким проходом к трибуне. Но дойти не удалось. На середине пути толпа прорвала цепь, подхватила их на руки, как драгоценный груз, и понесла. Сперва испугавшейся натиска толпы и неожиданного взлета... Митчел покорно плыл на плечах, сметенно улыбаясь многоголосому непонятному гамму, но постепенно этот нестройный гомон стал складываться в правильную, незнакомую ему мелодию. Еще широкие звуки гремели бодро, звонко и мощно, пела вся огромная толпа, и Пит, уловив мотив, попробовал подпевать, но без слов выходило плохо, а желание петь было повелительно и непреодолимо, как желание жить. Тогда, поймав ускользающий ритм песни, Пит попытался уложить в него знакомые слова «Титтерере, это почти удалось!» Он засмеялся, он пьянел от солнца, от восторга толпы, от молодости, от никогда не испытанного счастья, размахивал руками и пел во все горло, изменив одно лишь слово старой и глупой песни. It is short way to tipperere, it is short way to go. Краток путь до tipperere, краток путь. Ленинград, декабрь 1934-март 1935 года. Конец книги. Москва, октябрь 1977 года. Редактор Людмила Каверзнева читал Илья Прудовский.